Глава 10. Москва. В испытательной комиссии при Московском университете, допущенные к экзамену шесть женщин, удостоены звания врачей с отличием. Три из них получили медицинское образование в Берне, три – в Париже. Столичные вести. Женский медицинский институт, не имея средств на пополнение его библиотеки, просит не отказать помочь ему пожертвованиями и принимает с благодарностью книги по отделу медицины, физики, химии, ботаники, зоологии, гигиены, а также учебники и медицинские журналы. Пожертвования книгами принимаются директором первой Санкт-Петербургской гимназии с надписью «Для женского медицинского института». Вести из Русской Азии. Маляреев в Закаспийской области. Из общего населения Мервского оазиса в 86 тысяч душ обоего пола, умерших от этой болезни со временем появления Ея в средних числах марта по сентябрь, насчитывается 4330 человек. Предполагают, что причиной эпидемии послужило разлитие прошлой весной реки Мургаба, вызвавшее злокачественное испарение, подвергшееся наводнению почвы. Уже утром присяжный поверенный Давид Лазаревич Слонимский, пожилой лысый выкрест в очках, провел срочную юридическую консультацию о новинках патентного законодательства. Оказывается, еще весной было принято положение о привилегиях на изобретение и усовершенствование, которым русским по белому всем желающим сообщали, что лекарственные препараты, а также способы и аппараты, служащие для изготовления последних, патентованию не подлежат. Там еще большой список был. Ну вот, даже куция по времени привилегия, которая в прошлом действовала и хоть как-то права защищала, пропала. А с другой стороны, германский патент в этом смысле гораздо приятнее, потому что он хотя бы есть. Кстати, Давид Лазаревич даже денег за визит брать не хотел, никак не подтверждая стереотипа о ведении дел его соплеменниками. «Видите ли ваше сиятельство?» — сказал он в ответ на вопрос о гонораре. «Я знаю, кто вы и что сделали для страдающих от сифилиса». Считайте это выражение моей личной к вам симпатии? Он кивнул на окно, под которым эти самые пациенты терпеливо ждали в очереди своего довольно болезненного избавления от чумы XIX века. Неужели у Слонимского тоже кто-то подхватил? «Ну давайте оформим привилегию на способ определения беременности на ранних сроках. Я вдруг вспомнил, что так и не рассказал профессору Соловьеву историю о жабках. Научно обоснованный?» Слонимский снял очки в золотой оправе и начал тщательно протирать стекла бархоткой. «Самое что ни на есть. Проверена точность практически стопроцентная». «Надо же, чего только ученые не придумают», — вздохнул Давид Лазаревич. «Поверьте, они скоро изобретут даже таблетки от беременности». «Вот так номер», — удивился поверенный. «Это ж какое попрание патриархального строя случится? Женщины начнут тайком пить такие таблетки, и что же...» «Чье тело того и дело?» — не очень удачно пошутил я. Давид Лазаревич даже не улыбнулся. Феминистские лозунги сейчас понимания не находят ни в каком виде. Мало нам абортов, так еще и это. Сколько деток не родится? Ну а сейчас сколько рождается и брошены, умирают, становятся бездомными поберушками? Что же, такая логика мне тоже понятна. Давайте ваш метод оформим в лучшем виде. А немец решил брать быка за рога сразу. Хотя метафора так себе. Получается, растительность на лбу у меня, что ли. Короче, мне телефонировали о желании господ Беттингер и Дуйсберга пообщаться утром после прибытия поезда норд -экспресс». Наверное, посчитали, что ночью все же не с руки. Прибыть просили в гостиницу Европейская, угол Невского и Михайловской, если я вдруг не знаю, где это. Интересно, они затраты на вояж потом спишут из налогов на представительские расходы? Надо как-нибудь узнать, а то я до сих пор на свои катаюсь. И место для переговоров пафосное, сказать нечего. Если бы не мой особняк на Сергиевской, так и вовсе можно ослепнуть на время от интерьеров. Насчет понтов европейская даст сто очков форы всем остальным вместе взятым. Тут прям с порога в глаза лезло настоящее цыганское счастье в виде золоченой лепнины, люстр трехметровой высоты и мраморных лестниц с ковровыми дорожками». Господа из Байера отнеслись к моему появлению со всем уважением. Встали, руку жали с триптоцидом и серой восхищались. Кофе нам принесли на серебряном подносе, в фарфоровой посуде. Короче, сразу возникла деловая и конструктивная атмосфера. Даже светские беседы заняли минимум времени. Так обозначили про разницу в погоде, жаркое европейское лето и майнские вина, к которым я имею уже почти родственные отношения. Минут 10, не более. Я почему-то Карла Дуйсберга чуть старше себе представлял, а он оказался мужчиной средних лет, чуть за 30. Черты лица аккуратные, высокий лоб, волосы стрижены совсем коротко, очки с не очень большими диоптриями в модной тонкой оправе. Лицо с довольно строгим выражением, наверное, из-за усов. Короче, перспективный европейский руководитель. Генри Теодор Беттингер, который по должности старше, как раз попроще выглядел. Максимум на мелкого фабриканта тянул, но никак не на члена совета директоров такой большой компании. Да пусть хоть и извозчиком выглядит, лишь бы договор правильный заключили. Так что же за способ получения лициловой кислоты вы хотели нам предложить? Начал расспросы и Дузберг. Как только мы придем к взаимовыгодному соглашению, я вам сразу все и расскажу. Хочу заметить, что в лабораторных условиях процесс занимает не более пары часов и довольно прост. И недорог, что сильно удешевит продукт при промышленном производстве. В принципе, уже из этого можно было извлечь подсказки, так что я сроки сознательно исказил. И что же вы хотите за сведения об этом способе? Мы готовы заплатить 200 тысяч марок, обозначил начало переговоров Беттингер. Это шутка такая. Извините, мой немецкий не настолько совершенен, чтобы понимать столь тонкий юмор. 90% прибыли от продаж и патентных отчислений. Бессрочно, с передачей прав моим потомкам. О таких условиях не может быть и речи. Максимум 300 тысяч марок», — продолжил Генри Теодор. «Господин Беттингер, я за столь мизерные выплаты даже пальцем не пошевелю. Если такова ваша позиция, то я прошу прощения за доставленные неудобства и напрасно потраченное время. Всего вам хорошего, господа. Рекомендую пообедать в ресторане Дадон. Отличная кухня и винный погреб всем на зависть. А я, пожалуй, обращусь к господину Сандезу. Он предлагал лучшие условия на любые мои разработки. Знакомы с ним?» Судя по кислым лицам, слышали. Про конкурентов настоящие бизнесмены знают лучше, чем про собственных жен. «Мне собраться, что голому подпоясаться. Шляпа надела, готов. Так что представители противной страны и опомниться не успели. Замедлять шаг даже и не думал. Но сам с собой поспорил, что на улицу мне выйти не дадут». С третьего этажа на лифте только инвалиды и пьяные ездят. Я по лестнице пошел. Топот ботинок Беттингера услышал на втором этаже. Что ж, Евгений Александрович, поздравляю с успешным началом переговоров. Байер дал слабину и показал, что им мой способ нужен. Значит, главный — я. Ваше сиятельство. Ого, а русский у него вполне на уровне. Акцент слышен не без этого, но титул у него затруднений не вызвал. «Господин Беттингер, неужели я что-то забыл у вас в номере? Простите мою рассеянность». И я протянул руку, будто и вправду верил в свои слова. «Нет, вы ничего не оставили, но я предлагаю вернуться к переговорам. Мы готовы сблизить позиции. Не стоит горячиться». Все-таки слова подбирает, но из уважения к статусу на немецкий не переходит. Ждет моей реакции. «Хорошо, давайте возобновим нашу беседу». Продолжил я уже на немецком. И даже мудреное слово «Форцузецин» произнес без запинки, хотя можно было выпендриться и процесс продолжить на родном языке. Думаю, я их и на хох-дойще додавлю, потому что у меня есть то, чего нет у них. Сошлись на паритетных 50% только мне или на 36 лет моим потомкам, если я умру раньше. Но жуки. Я вспотел даже. Производство в России тоже пополам. Половину у Келлера на новых мощностях, столько же тоже в Москве на фабрике анилиновых и ализариновых красок Столерова, который принадлежит Генри Теодору. Купил по случаю три года назад. Ну и все, подготовка договора. Я снова позвал Слонимского, пусть борется за меня, если такой симпатии проникся. Немца своего привезли, и он появился на сцене в нужную минуту. С Дуйсбергом, откровенно скучавшим во время торга, договорились встретиться позже, когда лаборатория готова будет. И никакого тета а тет Присутствие присяжных поверенных, чтобы факт новизны засвидетельствовали. Работы не край еще, можно сказать, только основы заложили. Почти сразу я поехал в институт великой княгини Елены Павловны. Во-первых, чтобы отдать премию Кависта. Извел спади в ожиданий. Думаю, конвертик его порадует и поможет организовать показ для немцев. Это во-вторых, и можно будет считать день хорошо закончившимся. В само здание я с парадного входа решил не заходить. Зачем людей лишний раз возбуждать? Начнут всякие ходаки цепляться, словно репей. Просто экзальтированные барышни. Я лучше, как все нормальные, из бокового. В смысле, для сотрудников. Это как в театре служебный вход для господ артистов и прочих причастных, чтобы чужие не мешались. Зайдя, тут же нарвался на небольшой перерывчику у группы скоропомощников. Я эту компанию хорошо знаю, общались. А потому не прошел, а мимо поздоровался, полюбопытствовал, как оно работает и учится. Тут у нас уже свои легенды начали создаваться, Евгений Александрович, похвастался доктор Петров, мы с ним в первое дежурство как раз встречались. Быстрого, однако, улыбнулся я, и в чем суть события? Скорая помощь в Питере нынче в моде, уже 15 бригад на линии в каждую смену. И вот повадилась одна дама, купеческая вдова, каждый день по три раза вызывать, по часам прям, хоть проверяй. То голова у нее болит, то в груди что-то шевелится, то в поясницу вступит. Сын ее все оплачивает, никаких претензий. Но, сами понимаете, быстро все устали от такой пациентки. И дети тоже видят, что мама не в порядке. Очень просили что-то сделать, чтобы она успокоилась немного. Фельдшер наш, Никодимов, придумал. Приехали утром на вызов. Он перед нами заходит с гармошкой, играет плясовую с минуту и назад. А мы, будто ни в чем не бывало, начинаем давление мерить с температурой вместе. Вдова сразу. Что за музыканты? А мы все смотрим на нее, говорим, мол, не было ничего. Днем поехали, та же история. Тут уже и сын с нами заодно подтверждает. Ничего не было, привиделось, наверное. А вечером уже не вызвало. Отвадили. Это хорошо, что инициатива не ваша была, — вставил я, отсмеявшись. И претензий никаких. Кависта премии был несказанно рад. Не знаю, сколько у нее тут жалований в год выходит, но вряд ли миллионы. Ему эти пять сочин видать, много проблем решили. Взрослый мужик, каруки полез целовать земные поклоны, бить повадился. Сказал, что будет ждать меня сколько надо. Все подготовит и проведет на высшем уровне. Вернулся в Европейскую. Там уже работа вовсю кипела. Законники что-то вещали друг другу на юридическом языке. Впрочем, мирно, без мордобоя. Я предложил для начала пообедать. Вроде время подошло уже, а потом поехать на представление. Но терпения у Дуйсберга в запасе оказалось крайне мало. Будущий глава международной корпорации хотел увидеть все и сразу. А мне что? Если денежки уплачены, так можно и позже приступить к приему пищи. Мы не гордые. Иван Николаевич не подвел. Показал класс. Нужные вещества у него как из воздуха появлялись, отмеривались в необходимых количествах с первой попытки и помещались куда надо. Создавалось впечатление, что он это самое цитилирование с детства каждый день по три раза проводил. Тут немцы ролями поменялись. Беттингер сзади отсиживался, а Дузберг интересовался деталями. Видимо, и сам в молодости поработал в лаборатории. Мне же доставил поистине огромнейшее удовольствие его лицо, на котором быстро кончилась уверенность в себе. Да и на мир он смотрел уже не как хозяин жизни, а больше изображал шкалера, которого тычут носом в невыученные домашнее задание. Усы даже потеряли форму и превратились в щетку под носом. А как же? Тут и гимназист справится с процессом, ничего сложного, а уж исследовательский отдел крупной компании должен после такого год в трауре ходить. Вот, собственно, и все, — сказал я, когда Иван Николаевич продемонстрировал вещество, промыв его холодной водой. Останутся рекристаллизация, хотя бы этанолом, и очистка. Вы удовлетворены, господа? Да, — чуть в разнобой выдавили из себя Карл и Генри Теодор, и это прозвучало для меня просто кирайской музыкой. На этой радостной ноте я пригласил теперь уже партнеров на обед в тот самый рекомендованный мною Дадон. Пока там окончательно согласуют текст договора, можно всем отдохнуть. Нашлось для нас место на свежем воздухе, под сенью деревьев. Красота, да и только. Официант притащил меню размером с топографической анатомии, к которым неслабым довеском прилагалась винная карта. В качестве аперитива нам порекомендовали самый модный в этом сезоне коктейль – Кровавая Мэри. — А мне, как автору рецепта отчислений, когда начнут платить? — огорошил я официанта. Тот даже управляющего позвал. Пришлось рассказывать о пикнике у великого князя, чем я вогнал всех в ступор. — Впрочем, у нас сегодня праздник, — махнул я рукой. — Считайте этот рецепт моим подарком. А сейчас я хочу предложить своим гостям кое-что новое. Зовите сюда буфетчика. — Слушаю, Ваше благородие, — склонился в поклоне искомый сотрудник через минуту. — У вас есть текила или мескаль? «В Дадоне есть все», — с гордостью заявил буфетчик и умчался. Вернулся он довольно скоро и тащил с собой невзрачную коричневую бутылку. На этикетке в самом деле было написано «Хосе Куэрва Текила» и название знакомое. «Это оставь здесь, принеси шейкер, мерный стакан, ликер Куантра и лимоны. Лед, конечно, тоже. Бокалы. Есть что-нибудь похожее на креманки. И блюдца с солью. Давай, мухой». Наверное, в больших ресторанах ко всему привыкли. Хочет посетитель смешать коктейль по собственному рецепту? Да пожалуйста! Это все же тише купеческих загулов с цыганами, медведями и всяким другим непотребством. Дуисберг с Беттингером давно перестали листать меню и о чем-то тихо переговаривались. Может, разрабатывали план, как сбежать отсюда, пока их еще не успели отравить. Буфетчик оказался опытным. инструкцией по приготовлению выполнил, креманки с солью помазал, лимоны выдавил. Да, знаю, сок лайма предпочтительней, но хорошо хоть текил нашлась. Этот кактусовый самогон вообще непонятно, когда до Питер добрался. Первым попробовал я и остался живым. Недурно вышло, пожалуй, лимонного сока можно и одну часть, а не две, но это уже на любителя. Угощайтесь, господа, пригласил немцев. Это и вправду очень вкусно. Первая порция улетела в миг. Потребовали добавки. Буфетчик и сам попробовал после второго раунда и оценил напиток по достоинству. Ваше благородие, а каково же название? Да пусть будет Маргарита. Сочинишь потом какую-нибудь байку про даму с таким именем. Вечером приехал Жиган и сразу пришел на доклад. Мне бы после такого обильного во всех смыслах обеда отдохнуть, но я решил узнать о результатах поездки немедленно. Да, мне тоже хотелось прокатиться на автомобиле, хоть и таком. Привез, ваше седство, Как вы велели, два экипажа в лучшей отделке. Сказал, чтобы на Сергиевскую отвезли, я их там в каретный сарай поставлю пока. Пойду сейчас встречать. Их на ломовых телегах пока еще довезут. Все там в порядке? Как прошло? Рассказывай. Мне, ваше сельство Юлия Александрович, все как есть, объяснил. Там, понимаете? Да нет, это и видеть надо. Это ж. Вы разрешите мне научиться на этой повозке ездить. Поверьте, я смогу. Ничего не испорчу. Пропал. Как есть пропал. Вот так жил себе, бандитствовал понемногу, с огнем баловался, всякое было. И сподобился. Ведь не пацан уже, а глаза горят, руки трясутся. Мечту обрел человек. С большой буквы. Всем бы такую.